Я обдумываю слова Паскаля. «Он прав!» Вот так человеческий зародыш за десять коротеньких лунных месяцев с необычайной быстротой повторяет в бесчисленных подобиях, умноженных на бесчисленное количество раз, всю историю органической жизни. От растения до человека — Вот так подросток за краткие годы отрочества в проявлениях жестокого дикарства повторяет история первобытного человека. От бессмысленного желания мучить слабейших до племенного самосознания, проявляющегося в стремлении организовывать шайки. Вот так и я, Даррел Стендинг.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 И другое — смиренную, ничем не украшенную пещеру, которую высекли в скале над пустынной долиной рабы, умершуленные сразу же после конца работы. И сейчас здесь, фолсами, когда демократия окутывает своими грезами мир двадцатого века,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 охваченный томлением. Я умирал из-за любви, и умирал ради любви, как вы узнаете. Еще немного и меня выведут отсюда. Меня дарало Стендинга и убьют. И я умру из-за любви. Нужно было многое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 ютившийся со мной на деревьях, в пещере и на болотах. А в ее глазах я увидел глаза Игари, когда я был ушу стрелком из лука, глаза Рунги, когда я был жнецом Риса, глаза Сельпы, когда я мечтал подчинить себе жеребца, глаза Нухилы, которая наклонилась ко мне, встречая мой меч. — Да.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 Она была царицей Савской и Клеопатрой. Она была эсфирью и радиадой. Она была Марией-богоматерью и Марией-магдалиной. И Марией-сестрой Марфы. И она была Марфой. И она была Брунгильдой и Женеврой И Зольдой и Джульеттой. И Лаизой и Николет. И она была Евой. Она была Лилит. Она была Астартой.